Всякий раз ученые наблюдали, как у жертв начинались конвульсии, всякий раз из ничего возникали загадочные микробы, которые потом так же быстро исчезали. Одна ботаничка определила в роковых организмах жгутского существа доселе неизвестного вида – водоросль, динафлагеллат. Вообще динофлагелатов много, большинство безобидных, но некоторые проявили себя настоящими метателями яда. Они отравляли целые фермы моллюсков или вызывали красные приливы, которые окрашивали море в кровавый или коричневый цвет, но по сравнению с вновь открытым организмом они казались безобидными существами. Фистерия песцицида отличалась от своих родственников. В известном смысле ее можно было уподобить клещам, не по форме, а по терпеливости, лежит себе на дне, С виду безжизненная, окруженная защитной капсулой наподобие кисты. На годы может замереть без пищи, пока не проплывет мимо стая рыб, выделения которых упадут на дно и пробудет аппетит, кажущегося мертвым одноклеточным. То, что происходило после, можно уподобить лишь молниеносной атаке. Миллиарды водорослей отделялись от своих капсул и поднимались вверх. Оба жгутика на конце тела служили приводом. Один жгутик вертелся как пропеллер, вторым организм рулил в нужном направлении. Достигнув тела рыбы, фистерия выделяла яд, парализующий нерв, и разъедающий на коже рыбы дыру. После этого она вонзала в рану свой хоботок и высасывала соки умирающей добычи. Насытившись, она отрывалась от жертвы и снова залегала на дно, укутавшись в капсулу. Сами по себе ядовитые водоросли — нормальное явление, — что-то вроде грибов в лесу. Ряды некоторых водорослей известны с библейских времен. Во второй книге Моисеевой описан феномен, который так и наводит на мысль о красных приливах. И вся вода в реке превратилась в кровь, и рыба в реке вымерла, и река восмердела, и египтяне не могли пить воды из реки, и была кровь по всей земле египетской. Так что не было ничего особенного в том, что одноклеточные уничтожали рыб. Новым был лишь размах происходящего. Казалось, болезнь завладело всеми водами мира. Ядовитые атаки на морских животных, новые заболевания кораллов, зараженные морские луга — все это отражало общее состояние мирового океана. Ослабление от вредных веществ, от опустошительного рыболовства, от безоглядной разработки шельфа и от последствий глобального потепления шли споры, представляет ли собой нашествие убийственных водорослей что-то новое или это периодическое явление но одно было ясно. Они охватили весь земной шар, проявляя свою исключительно креативную природу в возникновении новых видов. Пока европейцы радовали, что фистерия не коснулась их широт, норвежцы гибли уже тысячами от рыбы, а норвежские лососевые хозяйства оказались близки к краху. На сей раз убийцу звали Хризахрамулина Холилеппиц. Вид Кровожадного меньшого брата Фистерия, И никто не мог наперед сказать, с чем придется столкнуться еще. И вот теперь Фестерия Песцисцида нападала на бретонских омаров. Но действительно ли это была истерия Песцисцида? Роше терзали сомнения. В первую очередь его озадачивало, как омары могли вообще жить так долго. Неужто водоросли происходили изнутри них вместе с той неизвестной субстанцией, той желеобразной массой, которая разлагалась на воздухе? Неужто и то, и другое возникло внутри омара? Но что в таком случае происходило с его мясом? Да омар ли то был вообще? Роша совсем растерялся. С абсолютной уверенностью он знал только одно. Чем бы ни являлась эта субстанция, она сейчас попала в питьевую воду Руанна. 22 апреля. Норвежское море, Матвяковая окраина. В открытом море от мира не оставалось ничего, Кроме воды и более или менее ясно отграниченного неба. Взгляды и в хорошую погоду не на чем было задержаться, А в дождь спорой было непонятно, То ли ты находишься еще над поверхностью воды, То ли уже под ней. Шельф давал глазу хотя бы зацепку В виде бесконечных буровых вышек, А в открытом море, над материковым склоном, где уже несколько дней кружило исследовательское судно солнца, вышки были не видны, тем более заморосящей пеленой дождя.